никогда катриона ты выполнишь отцовскую волю нет а я сказал а мне исключительно наплевать что вы сказали ты смеешь мне грубить да смею я вообще смелая вся в вас дорогой отец разговор происходил за королевским завтраком и велся в присутствии, а точнее в совершеннейшем игнорировании присутствующих членов королевской семьи придворных и слуг а я сказал ты примешь правителя либерии вопил покрасневший от гнева отец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 Стремительно покинула трапезную, пробежалась по лестнице и не сразу расслышала торопливые шаги сзади. Кат, Динар догнал, схватил за плечо, рывком развернул к себе. Что происходит? р, -р, -р убить бы кого сейчас? Либерия, прошипела я, понимая, что он не отстанет. Кочевники, чтобы их мором побило. Динар взял меня за руку, отвел к колоннам и, прислонив спиной к холодному мрамору, просто постоял рядом. Помогло.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 Динар скрестил руки на груди, словно подчеркнув разом ширину своих плеч. «Так, кажется, опять любуюсь природой. Теперь поясни, что такого ужасного в либерийцах?» Меня передернуло от отвращения, но пришлось пояснить. «Запах. Он валит с ног в буквальном смысле. Они считают, что смывать грязь — это значит смывать благословение предков, ибо все наши тела обратятся в грязь. Но это не самое отвратительное».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 «То есть в совращении собственной дочери вы поверить не в силах, Айсир Араиль». Любезный вежливый тон де Ларийца был, мягко говоря, вызывающим. «Я слишком хорошо знаю Катриону, и слишком многое выяснили мои люди о вас, Айсир Динар. Посему делаю единственно верный вывод. Я столкнулся с заговором собственной дочери и ее злейшего врага. Не могу лишь понять причины, толкнувшие тебя на это, Катриона». Я попыталась играть в честность».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 но внезапно монарх Айтлона стал необычайно благодушен. «Хорошо. Меня все устраивает. План идеальный. Динар — великолепный кандидат в престол наследники. Его старший сын объединит наше государство. Катриона, полагаю, что ваш план был разработан еще в год, Мерино. Если это выгодно итлону я приму это. Айсир Динар». Отец радостно улыбнулся медноволосому. «Надеюсь, вы позаботите о наших прежних размолвках и...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 пытаясь просчитать действия отца и понимая, что не могу понять его мотивов. Ну да ладно, идем дальше. а Айсир Динар планирует поездку в Доларию. Полагаю, заключить помолвку следует до его отъезда. Нет. Разом выдали отец, и рыжий, и обменялись взглядами. Они уже понимают друг друга с полуслова. Вот только я ничего не могу понять. Отец, начинаю барабанить пальцами по подлокотнику. Глупо тянуть дальше. Катриона.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 но выйдя за двери я призадумалась значит брак динара с лориной не устраивает и отца и рыжего плохо ибо я могу предположить кого посулит отец до ларийцу а это уже не входит в мои планы но их двое а я одна одна совсем одна с другой стороны кто сказал что я не смогу привлечь союзников лоринов в восторге от этого рыжего а матушка поддержит ее позицию ха спелись значит до этом поете «Я вам такое трио организую. Взвоите!» И, остановив фрейлину матери, я поинтересовалась местонахождением Ее Величества.